Ли взглянул на потрясенного Лесли, затем повернулся к пришельцу и чуть не подпрыгнул на месте, увидев, что тот, превозмогая боль, пытается сесть. Лесли и Ли осторожно попытались уложить малыша на простыни, но он стал сопротивляться и с мольбой посмотрел на Ли. Люди отошли от каталки, давая пациенту свободу действий. Существо перевернулось на животик и, рискуя упасть, Медленно сползло на пол. Лесли быстро отсоединил капельницу. Малыш сделал первый неуверенный шажок, потом еще один, совсем крошечный. Лесли и Ли безмолвно решили, что не стоит ему мешать. После четырех шагов кроха закрыл глаза от боли. Лесли схватил чистую марлю и промокнул рану на груди существа. Оно, не обращая на это внимания, нерешительно взяло руку Ли. Затем руку доктора, крепко сжав их длинными пальцами. Пришелец повел мужчины, загороженного пластиком отсека. Гаррисон поднял брезентовую дверь, и на троицу устремились взгляды всех, кто был в ангаре. Глядя на директора, шагающего рука об руку с раненым инопланетным существом, члены группы события не верили собственным глазам. Хендрикс, теперь закованный в наручники, наблюдал сцену в полном ошеломлении. Изумленные бойцы отдела безопасности повели его прочь. Пришелец приостановился и проводил мучителя взглядом. «Майор Марсел, немедленно удалите из ангара всех, за исключением начальников отделов центра. Специалистов тоже попрошу покинуть помещение», спокойно распорядился Ли. Марсел стал тут же отдавать команды. Ли встал перед пришельцем, чтобы тот не видел поднявшейся суеты. «Что он сказал, Ли? Ответь!» прокричал Хендрикс. Малыш, испугавшись, сделал шаг назад. «Ответь! Слышишь?» Пришелец посмотрел в ту сторону, куда уводили разведчика, сузил глаза, повернул голову сначала налево, потом направо, моргнул и словно забыл о нем. Когда ангар покинул последний специалист, Ли отошел в сторону, позволяя Крохе продолжить путь. Начальники отделов центра события оставили все свои дела и в изумлении следили за самым удивительным происшествием в истории человечества. Малыш-пришелец с помощью Ли и Лесли осторожно приблизился к обломкам летающей тарелки. Его тонкие ноги вдруг ослабли. Ли едва успел поддержать его свободной рукой. Кроха... Отпустил сначала его пятерню, потом пальцы Лесли. Пошатнулся и все же упал. Директор и хирург одновременно ринулись ему на помощь, но пришелец быстро поднялся сам и пошел между обломков. Работники события стали расступаться, освобождая ему дорогу. Пара женщин и один из врачей вскрикнули, когда существо подошло к ним чересчур близко. Вновь споткнулась и упала возле огромного контейнера. Малыша затрясло, из раны на груди опять потекла кровь. Пришелец прикоснулся к стенке контейнера, явно успокоился, закрыл глаза и принялся постукивать по контейнеру кулачком, производя глухой звук, который эхом разносился по громадному ангару. Раскрыв глаза, он увидел склонившегося над ним Ли. «Уничтожитель! Мертв!» прошептал инопланетянин ли наклонился ниже не понимаю зверь пришелец сглотнул и скривился от приступа сильной боли мертв повторил он и вдруг осел на пол оставшиеся в ангаре люди хора махнули ли и лесли мгновенно бросились к малышу ли взял его на руки и кивком велел хирургу возвращаться в больничный отсек Вокруг взволнованно загомонили. «Все, что вы видели, сверхсекретно! Зовите остальных и продолжайте работать! Не теряйте ни секунды!» Через плечо распорядился Ли. Когда пришельцы принесли назад, он раскрыл глаза и стал наблюдать, как его вновь укладывают на каталку. «Войны не будет!» — сказал он, осторожно сглотнув. «Человек! Не вымрет! Опасности...» «Пока нет!» Малыш прикоснулся к лицу Гаррисона, легонько похлопал его по груди слабой ручкой и улыбнулся куда шире, чем улыбался прежде. «Убил! Уничтожителя!» Ли отошел, давая Лесли обработать рану. Крохопришелец по-прежнему смотрел на Ли. Его большие темные глаза медленно закрывались, дыхание было прерывистым. «Помощью зверя мы служим высшей расе, очищаем новые миры для серых господ. Уничтожитель не должен здесь быть, он для необитаемой планеты. Кто-то из серых хочет очистить ваш мир для своих нужд. В этот раз войны не будет, я убил уничтожителя». «Зверь мертв, но мои господа еще попытаются ликвидировать вас!» Взгляд пришельца устремился в пустоту. Зрачки расширились и застыли. Лесли пощупал маленькую грудь пришельца, тщетно надеясь обнаружить хоть слабое сердцебиение. Светло-зеленая кожа стала окрашиваться в серовато-белый цвет. Однако умер малыш. Казалось умиротворенным. На его губах застыла полуулыбка. Ли минут десять сидел с удрученным доктором Лесли. Потом направился к выходу в ангар, раздумывая о невиданных чудовищах и о войне, которую удалось избежать. К нему приблизился главный поталок, Джеральд Гильдербранд. «Простите, сэр, вы непременно должны взглянуть!» Молодой профессор отпрянул. Заметив зеленую кровь на одежде директора и съехавшую повязку с отсутствовавшего глаза, вновь подошел ближе и сам поправил повязку. Ли в знак благодарности рассеянно кивнул. «Посмотрите!» — повторил Гильдербранд. Гаррисон последовал за ним к довольно крупному контейнеру. Высоту и ширину он достигал футов десяти. К его верхушке были присоединены небольшие емкости. Ли вспомнил, что именно к этому ящику так стремился малыш-пришелец. Мгновенно очнувшись от глубоких раздумий, директор вдруг понял, что зверя, которого кроха назвал уничтожителем, привезли именно в этой клетке. Неудивительно, что инопланетянин жаждал проверить, мертва ли тварь. Э, — Сюда, сэр! — сказал Гильдербрандт, до сих пор поглядывая на лист с тревогой. Директор... Прошел вслед за подчиненным к передней панели контейнера. Профессор наклонился и указал на находившуюся внутри клетки желеобразную коричневую массу. От нее отвратительно воняло. Ли отвернулся. «Боже мой, какая мерзость!» «Да, сэр, похоже, то, что здесь было, под воздействием некой субстанции, превратилось в желе». Гильдербранд достал из кармана лабораторного халата чернильную ручку и осторожно прикоснулся ею к жидкости, окружавшей студенистое вещество. Ручка пошла пузырями, начала медленно таять и стекать на пол, точно вода. Профессор поспешно выпрямился и отбросил изуродованную ручку. «Мы обследовали все контейнеры. Более эффективного разъедающего средства я в жизни не видел». Ли слушал, не произнося ни слова. «Таких контейнеров тут несколько, одни большие, другие маленькие, этот самый крупный. Внутри каждого такое же вещество. Возможно, в эту массу превратился некий генетический материал», — сказал Гильдербранд, указывая на дно клетки. «Возьмите образцы и будьте предельно осторожны», — распорядился Ли, внезапно чувствуя себя смертельно уставшим. Э, «В этом контейнере или, скорее, клетке?» Мы кое-что обнаружили, сэр. Сидела глубоко в металле». Гильдербранд что-то взял со рядом столика и показал директору. Находка оказалась довольно крупной и изогнутой. На конце расширялась. Ее общая длина достигала дюймов пятнадцати. Края были зазубренными. К нижней части прилип кусок плоти, покрытый чешуйками. При других обстоятельствах... Я предположил бы, что это чей-то огромный коготь, сэр, – сказал профессор, глядя на предмет с благоговейным страхом. Ли кивнул, вспомнив рассказ пришельца и зашагал прочь. Нечто пробормотал он себе под нос, возвращаясь в кабинет. Неужели Брейзел сказал правду? Неужели одна тарелка в самом деле сбросила с неба вторую? Или это устроил сам Бог? Не он ли решил начать странную войну? В кабинете Ли поднял телефонную трубку и набрал номер из пятнадцати цифр. Послышалась последовательность щелчков и треск. Потом донесся голос президента. — Да, господин президент, докладывает Гаррисон Ли, — произнес директор группы события, указательным и большим пальцами потирая нос. — Что там происходит, Ли? — требовательно спросил Трумэн. Директор мгновение другое молчал, собираясь с мыслями. — Судя по всему, сэр, нашу летающую тарелку сбросил на землю второй подобный аппарат. Похоже, это произошло не случайно. — Сбросил? Кто сбросил? — спросил озадаченный Труман. Ли немного помолчал. — Мы пока ничего не можем доказать, однако предполагаем, что это было нечто вроде грузового корабля. — И... — он снова умолк. Чёрт, сэр, я думаю, вам лучше присесть. Настоящее время Пока сенатор рассказывал необыкновенную историю, Комптон неподвижно сидел в кресле и, глядя на свои туфли, внимательно слушал. В отчётах, написанных стариком много лет назад, недоставало массы любопытных подробностей. За прошедшие годы он то и дело возвращался мыслями в тот безумный день и вновь и вновь сопоставлял одно с другим, анализировал, раздумывал. Сообщения людей из разных уголков Земли совпадали. Серые пришельцы, с которыми они сталкивались, были настроены враждебно и агрессивно, а зеленые отличались нравом мягким и кротким. Ли пришел к выводу, что в процесс вовлечены две разные группы, Одна агрессивная, жаждущая завоеваний, вторая — пассивная и желающая остановить серх. Джек прошел к буфету, налил воды из графина и поставил стакан перед Ли. Сенатор поднял на майора уставшие глаза и без слов взял стакан. — По-вашему, повторилось то же самое? На нас опять целенаправленно напали? — спросил Джек. — Да, случайные совпадения, я не верю. Если сейчас зверь выжил, у нас очень мало времени. Жаль, что мы ничего не знаем о его способностях и вообще плохо представляем себе, что это такое. Комптон глубоко вздохнул и встал с кресла. Да, времени в обрез, сидеть сложа руки нельзя. Он уже направился к выходу, но остановился и взглянул на Коллинза. Я рад, что ответственность теперь лежит не только на наших плечах. И он быстро покинул кабинет. «Это событие не давало мне покоя почти шестьдесят лет», — сказал Ли Элис и Джеку. «Вот прилетела еще одна тарелка, а мы не можем ее разыскать. Надо делать все, что в наших силах, и да поможет нам Бог». «В конечном счете, нас интересует не столько сама тарелка, сколько уничтожитель. Надо найти место крушения и убедиться в том, что зеленые провожаты успели убить зверя», — сказал Кулинс. Если все идет по прежнему сценарию, тогда понятно, почему вторая тарелка действовала вчера столь агрессивно и уничтожила истребителей. Тут над многим следует поразмыслить, Джек, например, каковы отношения между господами и рабами, что если нынешние провожатые зверя не настолько добросердечные, как тот, с которым довелось побеседовать мне? Некоторое время все молчали. Джек посмотрел на сенатора. Увы, у нас слишком мало сведений. В сорок седьмом году так и не удалось должным образом изучить то, что осталось от монстра. Похитители обломков и убийцы членов события прячут информацию, которая не исключено может спасти человечество. Кстати, а что стало с Хендриксом? Ли покачал головой. Через две недели после Розовольского инцидента. Он погиб в авиакатастрофе. Да, знаю, о чем вы подумали. Украл у нас обломки и тела из розового именно он. Сукин сын. Президент Трумэн, как я и предполагал, в конце концов поддался на уговоры Пентагона и разведывательных служб. Потом Эйзенхауэр, который до чёртиков боялся всего, чего он не совсем понимал, запрятал отчёты подальше. И мы окончательно вышли из игры. Компания Лэмэя, Даллиса, Хендрикса и им подобных одержала победу. Последнее слово в этом деле. Было за ними. Джек хотел задать вопрос, когда раздался стук в огромные двойные двери. Элис открыла их. На пороге стояли Карл Эверетт и незнакомый парень в камуфляжной летной форме. — Капитан Эверетт, — улыбаясь, произнесла Элис, — а вы, должно быть, лейтенант Райан. Она отошла в сторону, уступая им дорогу. — Надеюсь, вы хорошо отдохнули, мистер Райен. Да, спасибо, — ответил лейтенант. Сенатор поднялся и, опираясь на трость, пошел навстречу летчику. Сенатор Гаррисон Ли, познакомьтесь с младшим лейтенантом Джейсоном Райеном, проговорила Элис, когда Ли и Райен стали обмениваться рукопожатиями. В ужасный вы попали, переплет, мистер Райен, мрачно произнес Ли. Надеюсь, я это переживу, ответил лётчик, оглядываясь по сторонам. Сенатор, я тоже надеюсь. Да. «Бывший сенатор!» Ли, наконец, отпустил руку Райна, прошел назад к длинному столу для переговоров и сел на стул. Эверетт представил друг другу, остальных. «Признаться я и понятия не имел, что собой представляют подсобные помещения ломбардов», улыбнулся Райн, рассматривая просторный кабинет. «Буду с вами честен лейтенант», — начал Ли. «Ваша карьера в морской авиации закончена, а мы...» Хотели бы получить от вас ценные сведения, и нам не хватает людей. Теперь вы, если захотите, член нашей группы. Считайте, что вас отправили сюда в длительную командировку. Вашим начальником будет он. Ли указал на Коллинза. Джек кивнул, окинул Райна быстрым оценивающим взглядом и взял у него личное дело. — Отчет о происшествии здесь? — Да, сэр. — С лейтенантом райном побеседую я, — сказал Ли. — А вы, мистер Коллинз, и вы, мистер Эверетт, отправляйтесь в компьютерный центр, помогайте Найлзу. Согласно полученным данным, Агентство национальной безопасности выводит из игры свой разведывательный спутник. Так что рассчитывать мы можем лишь на Бориса и Наташу, и национальную метеорологическую службу, то есть на два КЭЧ-11, и пять беспилотных разведчиков, а тарелку надо найти как можно быстрее. Почти с мольбой произнес сенатор. «Джек, попытайтесь выяснить, кто водит нас за нас сорок седьмого года. В вашем распоряжении Европа Икспи-7 и лучшие специалисты. Узнайте наверняка, кто на протяжении шестидесяти лет был нашим самым опасным врагом. И верните Крей Найлзу, ему система еще понадобится». Коллинз и Эверетт кивнули и направились к выходу. «Я тоже пойду», — сказала Элис. «Мы устраиваем короткую церемонию прощания с сержантом Кампасом. Вам, Джек и Карл, отрываться от дел нельзя. Я так и передам остальным и принесу извинения от вашего имени». Она тоже повернулась к дверям. Ли откликнул Коллинза. «Джек, выделите мне еще минутку!» Майор резко остановился и повернул голову. «У нас есть папка подробных отчетов о действиях мистера Фарбоа. Надо изучить их и вычислить» на кого он работает. Если не найдете ответ на этот вопрос, тщательно ознакомьтесь с его методами. Чует мое сердце. Он снова возникнет у нас на пути. Причем в самый неподходящий момент. Тетрадь, которую вы обнаружили, свидетельствует о том, что он тоже заинтересованная сторона. Но лично ли он преследует интересы или чьи-то еще, необходимо выяснить. Когда обнаружат тарелку, вы с капитаном Эверетом отправитесь на место крушения. Для охраны специалистов. Найлс отдал распоряжение всем, кто работает на других местах, немедленно возвращаться. Следует подготовиться к худшему, составить план действий и привлечь к выполнению задания всех наших людей. Займитесь этим. Худшее!» Ли взглянул на Райна, потом снова на Коллинза. «Это если зверь жив и уже гуляет на воле?» «Да, сэр», — ответил Коллинз. Сенатор повернулся к молодому пилоту. «Нам предстоит многое обсудить, но сделаем это чуть позже. Я подустал. Добро пожаловать в группу событий, лейтенант!» «Я буду летать, сенатор. Думаю, мы можем это устроить». Райан вновь схватил руку старика и с чувством пожал ее. «Томка-то мне все равно больше не видать», — сказал он, только теперь до конца осознавая, что его дни в авиации ВМФ «Действительно сочтены. Если вы предлагаете мне работу, я принимаю предложение, сэр. Только объясните, пожалуйста, что, черт возьми, это такое? Группа события?»